Глава 22. Эпилог. Даже по прошествии всего этого времени меня переполняет печаль, когда я беру в руку перо, чтобы написать заключительные абзацы об обстоятельствах, в которых оборвалась жизнь миссис Келлер. В малосвязной и, как я теперь убедился, совершенно недостоверной манере я попытался дать некий отчет о своем беглом соприкосновении с этой женщиной. начиная с той минуты, как я увидел ее лицо на фотографии, и кончая тем днем, когда мне случилось кое-что про нее понять. В мои намерения входило парком физико-ботанического общества и закончить, ничего не рассказывая о событии, создавшем в моем сознании странную пустоту, которая за минувшие 45 лет не заполнилась и никуда не делась. Но этой темной ночью... Мое перо подчинилось желанию изложить как можно больше, пока моя быстро теряющая силы память не решила без моего согласия выдворить эту женщину вон. В страхе перед этим неизбежным событием я понял, что мне остается одно — полностью воспроизвести все, как было. Я помню, что после ее ухода из парка физико-ботанического общества в пятничной прессе появилась маленькая заметка в раннем выпуске «Ивнинг Standard. Судя по тому, где она помещалась, дело было сочтено незаслуживающим особого внимания, и говорилось в ней следующее. Сегодня днем на железнодорожных путях возле вокзала Сан-Панкрас произошел трагический несчастный случай. Локомотив стал причиной гибели женщины. В 2 часа 30 минут машинист Иэн Ломакс Лондонской Северо-Западной железной дороги увидел женщину с зонтиком, идущую навстречу приближающемуся локомотиву. Не имея возможности остановить локомотив, прежде чем он достигнет ее, машинист подал сигнал гудком, но женщина осталась на путях и, не сделав ни малейшей попытки спастись, была сбита. Удар оказался такой силы, что отбросил ее растерзанное тело далеко от места катастрофы. Осмотр вещей несчастной впоследствии позволил опознать ее как Энн Келлер с Гроув. Ее безутешный супруг пока не сделал официального заявления, о том, от чего она могла очутиться на путях, но полиция пытается самостоятельно установить причины. Эти факты — единственное, что известно о жестокой кончине миссис Энкеллер. Тем не менее, хотя мой рассказ уже слишком вытянулся в длину, я продлю его, упомянув о том, как наутро, узнав о ее смерти, я не твердой рукой надел очки и накладную бороду, как вернул себе спокойствие, идя пешком с Бейкер-стрит к дому на Фортис Гроув, как передо мной медленно открылась входная дверь, и я увидел за нею одно лишь безразличное лицо Томаса Келлера, обрамленное густевшей за ним темнотой. Он не выглядел ни растревоженным, ни ободренным моим приходом, и моя маскировка не вызвала у него вопрошающего взгляда. Я сейчас же уловил резкое испарение бренди. Марк Спесьяль, ударивший мне в нос, когда он невыразительно проговорил «Да, пожалуйста, входите». Но с тем немногим, что я хотел сказать ему, пришлось чуть повременить. Я тихо прошел за ним через комнаты с опущенными шторами, мимо лестницы, в кабинет, освещенный единственной лампой. Ее свет падал на два кресла и столик, где стояли две бутылки того самого напитка, запах которого я услышал в его дыхании. и тут мне как никогда не достает Джона. С помощью тщательно обдуманных деталей и попросту грандиозных преувеличений он мог перелицевать самую обыкновенную историю, что есть мерила истинного таланта писателя, в нечто интересное. Я же, сочиняя свой рассказ, не умею класть столь щедрые и вместе с этим изящные мазки. Но я сделаю все, что в моих силах, дабы описать как можно нагляднее горе, охватившее моего клиента — Даже когда я сидел рядом, выражая ему глубочайшее соболезнование, он едва отвечал мне и пребывал в полном ступоре, сидел не двигаясь, свесив щетинистый подбородок на грудь, его отсутствующий неживой взгляд был направлен в пол. Схватившись одной рукой за ручку кресла, другой он крепко держал горлышко бутылки, но в своем расслабленном состоянии не мог донести бутылку от столика до рта. Мистер Келлер повел себя не так, как я ожидал. Он никого не винил в смерти жены. И когда я сказал, что она не совершала никаких проступков, мои слова прозвучали бессмысленно и беспомощно. Какое теперь имело значение, что она не брала тайных уроков гармоники, что мадам Шермер подверглась безосновательным подозрениям или что его жена была в основном с ним честна? Все же я сообщил ему то, о чем она умолчала, поведал о крохотном садовом оазисе Портмана, о книгах, которые она брала с полок, о музыке, которую слушала, читая. Я упомянул о воротах, через которые она выходила на улочку за магазином, рассказал, как она якобы бесцельно шла по городу, по тропинкам, узким улицам, вдоль железнодорожных путей, и о том, как она оказалась перед парком физико ботанического общества. Заговаривать о Стефани Петерсоне или указывать на то, что жена моего клиента встретила вечер в компании человека, преследовавшего ее не слишком благородным образом, было бы излишним. «Но я не понимаю», — сказал он, поворачиваясь в кресле и поднимая на меня жалобный взгляд. «Почему она это сделала, мистер Холмс? Я не понимаю». Я неоднократно задавал себе тот же вопрос, но простой ответ на него никак не приходил мне в голову. Я сердечно похлопал его по колену, потом посмотрел в его воспаленные глаза, которые снова устало уткнулись в пол, как будто мой взгляд ранил их. Не могу сказать с уверенностью. В самом деле не могу. Возможно, существовало и более одного объяснения. Но я уже рассмотрел несколько версий, ни одну не счел убедительной. Все могло объясняться тем, что боль от потери детей стала для нее непереносимым бременем. или тем, что пресловутая сила гармоники как-то обрела власть над ее хрупкой психикой, или что она сошла с ума от несправедливости жизни, или что у нее была какая-то неведомая болезнь, вызвавшая помешательство. Более подходящих предположений я не нашел, и потому подолгу обдумывал и взвешивал эти, без положительного результата. Временно я остановился на безумии, как на наиболее вероятной причине. беспокойная, всепоглощающая увлеченность гармоникой, говорила о присущей ей расположенности к психоневротическим заболеваниям. То, что она однажды заперлась в мансарде на несколько часов и играла музыку, дабы призвать своих мертвых детей, подкрепляло идею сумасшествия. С другой стороны, женщина, читавшая романы на парковых скамейках, питавшая нежные чувства к цветам и живности садов, вроде бы пребывала в мире с собою и жизнью вокруг нее. Впрочем, больные могут допускать бесчисленные противоречия в поведении, но у нее не было никаких внешних признаков невменяемости. Право, ничто в ней не выдавало женщину, способную спокойно пойти навстречу едущему поезду. Будь она такой, откуда взяться столь очевидной страсти ко всему, что живет, расцветает и разрастается весной? Я решительно не мог прийти к заключению, которое раскрывало бы смысл фактов. Оставалась еще последняя теория — и она заслуживала доверия, в те дни нередким недугом было отравление свинцом, поскольку свинец содержался в столовой посуде и приборах, в свечах, водопроводных трубах, в оконном стекле, в краске, в питьевых кружках. Вне сомнений, свинец содержался и в стекле гармоники, и в краске, нанесенной на стаканы для развлечения тона. Я долгое время подозревал, что хроническое отравление свинцом было причиной болезни глухоты и смерти Бетховена. ибо он тоже посвящал многие часы постижению гармоники. Посему теория эта была сильна, сильна настолько, что я решил проверить ее применимость. Но вскоре выяснилось, что у миссис Келлер не наблюдалось никаких симптомов острого или хронического отравления свинцом. У нее не было шатающейся походки, судорог, колик или снижения умственной деятельности. И хотя она могла отравиться свинцом, даже ни разу не притронувшись к гармонике, Я понял, что общее недомогание, которое она испытывала еще раньше, инструмент скорее облегчил, чем усилил. К тому же ее руки опровергали эту догадку. На них отсутствовали пятна и синий-черный цвет кончиков пальцев. Нет, в конце концов, решил я, она не была ни больна, ни безумна и не близилась к сумасшествию в своем отчаянии. Она по неизвестным причинам просто удалила себя из человеческого ряда. и перестало существовать. Возможно, это было неким обратным способом бытия. Даже теперь я задаюсь вопросом, действительно ли мироздание одновременно слишком прекрасно и слишком ужасно для иных восприимчивых душ, и уразумение этой противоречивой двойственности не оставляет им другого выбора, кроме добровольного ухода. Объяснение более близкого к истине я дать не могу. Но мне никогда не хотелось смиряться с этим выводом. Я заканчивал разбирать поведение этой женщины, когда мистер Келлер склонился вперед в своем кресле. Его рука вяло скользнула вниз по бутылке и легла ладонью вверх на угол столика. Его мрачное, измученное лицо разгладилось, и грудь задышала ровно. Слишком много горя и слишком мало сна, понял я. слишком много бренди. Я еще ненадолго задержался, побаловав себя бокалом «Ля Марк затем еще одним, и встал с кресла только тогда, когда спиртное заставило кровь прилить к моим щекам и приглушило уныние, которое пронизывало все мое существо. Чуть погодя, я прошел по комнатам дома, ища солнечного света, проглядывавшего по краям опущенных штор, но прежде я вынул из кармана пальто фотографию миссис Келлер и с некоторой неохотой положил ее на безвольно протянутую ладонь моего клиента. После этого я вышел, не оглядываясь, поспешно пересек пространство между тьмой и светом и выскочил в день, который остается в моей памяти таким же ярким, синим и безоблачным, каким был в ту далекую пору. Но возвращаться на Бейкер-стрит мне не хотелось, — Тем солнечным весенним полднем я направился к Монтегю-стрит, наслаждаясь тем, что иду дорогой, которую так хорошо знала миссис Келлер. И все это время я думал о том, что может ждать меня в саду Портмана. Вскоре, пройдя по пустому магазину мимо темных шкафов и открыв заднюю дверь, я очутился в середине сада, где была окруженная деревянным заборчиком скамейка. Я остановился полюбоваться видом, оглядел грядки и розы на шпалерах, дул легкий ветерок, и я смотрел на покачивающиеся бегонии, гераньи и лилии за заборчиком, потом сел на скамейку и стал ждать, когда заиграет гармоника. Я принес с собой несколько джоновых сигарет от Брэдли и, достав одну из жилетного кармана, закурил в предвкушении музыки. И когда я сидел там, глядя на заборчик, с удовольствием вдыхая ароматы сада, приятно мешавшаяся с запахом табака, я ощутил, как во мне разрастается острое чувство одиночества и тоски. Ветер усилился, но только на мгновение. Заборчик яростно содрогнулся, многолетники мотнулись туда-сюда. Ветер стих, и в последовавшей тишине я понял, что предзакатная музыка не будет играть для таких, как я. Как жаль, что этот чарующий инструмент, чьи звуки были столь властны, столь загадочны, больше не взволнует меня, как раньше. Разве он может быть прежним? Она забрала с собою свою жизнь, она ушла. И что с того, что всему суждено исчезнуть, сгинуть, или что нет никакой изначальной причины, плана или логики, утворящегося на земле? Ведь ее больше не было, а я остался. Я никогда не чувствовал такой непостижимой пустоты внутри себя. Именно в тот миг, вставая со скамейки, я начал понимать, насколько я одинок в этом мире. И с быстрым наступлением сумерек я вынес из сада лишь эту нестерпимую пустоту, это зияние во мне, все еще хранившее тяжесть другого человека, брешь, с очертаниями той необыкновенной, причудливой женщины, которая так никогда и не увидела, моего настоящего лица. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.